Если богам не безразличны дела людей, то они должны спасти нашего императора, обожаемого и бесценного сына римского народа. Верно-верно, на перебой воскликнули сразу несколько оборванцев в грязно-белых потрепанных тогах, которые зарабатывали на жизнь ремеслом клиента у того или иного Патриция, выполняя его мелкие поручения за стол и кровь. Цезарь нам, как родной сын, и как родной отец с готовностью подхватил обрюзшую пьяница в нищенских лохмотьях, не оставлявших сомнений в том, что их владелец был пороситом. «Наш Цезарь, он наш, сын прославленного Германика!» — дружно заорали другие представители того же сброда. «Кровь от крови наш!» — согласился всадник Атаний Секондо. «Чрево от чрева наш!» — выкрикнул богатый плебей. Как всегда прав публий Афраний Патит, наклонившись к уху плебея, заметил Парасит. Самый щедрый и гостеприимный римлянин, достойный быть принцепсом Сената. Жирное лицо Афрания апатита расплылось еще больше от лести Парасита, которого незаметно толкнул локтем высокий смуглолицый иудей с живыми глазами и щетинистой шевелюрой, плотно закутанный в тунику ростовщика. «Вот это да! Глянь, как этот глупый Боров надулся от твоей похвалы! Сдается мне, что сегодня он пригласит тебя на ужин!» «А знаете ли вы, — спросил публий Афраний Патит, воодушевленный словами Парасита, сколько жертвоприношений было посвящено богам за то, что они помогли Гаю Цезарю взойти на престол? Сколько-сколько? 160 тысяч! — воскликнул Патит, и с таким торжеством оглядел слушателей. Словно это он удостоился всех названных почестей. «160 тысяч, я сам слышал от идилов». «Он это слышал от идилов, какая редкая осведомленность в делах государства», усмехнувшись, шепнул ростовщик на ухо Пороситу. «Да здравствует Публия Афрани, самый проницательный и сведущий знаток римских обычаев. Браво, Патит, чье сердце целиком принадлежит Цезарю. Его любят все, перебил всадник Атани Секондо, и число жертвоприношений, посвященных богам, свидетельство тех чувств, которые вызывает у окружающих наш владыка Гай Юлий Цезарь Германик. «Разве я его не люблю?» — продолжал богатый плебей. «Как своего отца, которого уже нет, как свою жену и детей, которых еще нет?» «Я люблю его больше себя самого. Вот человек, достойный быть принципсом Сената. Громко произнес Парасит, уважительно поглаживая плечо Патита, который влажными глазами посмотрел на бессовестного подхалима и в полголоса продолжил. «У тебя добрая душа, но прошу, не хвали меня слишком громко. Я к этому не привык и настолько смущен, что не знаю, как отблагодарить тебя». «По-моему, ты нашел человека, который очень долго будет кормить тебя ужинами», ухмыльнувшись, прошептал на ухо ростовщик Параситу: «Ну что, что, что нового? Какие известия, почтенный Кассий?» Эти вопросы, произнесенные сразу несколькими людьми, относились к молодому человеку, который, нетерпеливо расталкивая горожан, вошел в галерею. Он был молод, высок весьма изящен. Его бледное с правильными чертами лицо обрамляло короткая светло каштановая бородка. Этому юноше, одетому в изысканный греческий наряд, Недавно исполнилось 26 лет. Звали его Луций Кассий Хирея. Лебей по происхождению, он был сыном претарианского трибуна Гая Кассия Хиреи. Его отец, храбрый военачальник, наделенный исконными добродетелями римского народа, решил, что сын его должен посвятить себя общественной жизни. Для чего, потратив все свое небольшое состояние, нанял самых лучших римских преподавателей по грамматике, риторике и философии, а затем отправил сына в Афины, где по обычаю своего времени он мог бы совершенствоваться в красноречии. Однако Луций, который в детстве проявлял незаурядные способности к обучению, с годами оказался более склонным к праздности и к порокам, одинаково распространенным как в Риме, так и в Греции. Откуда он вернулся окончательным циником и вскоре очутился в компании таких же бездельников, промышлявших сочинением, хвалебных посланий для знати и состоятельных людей?